почти материнской снисходительностью, и старалась закрывать на них глаза. Но когда Симон звонил в шесть часов вечера и отказывался от условленного свидания, ссылаясь на то, что он обедает в мужском обществе, она не верила ему, хотя зачастую это была чистейшая правда. Лошом теперь с большим удовольствием просиживал до полуночи в ресторане, заживленной беседой с политическими деятелями или высокопоставленными чиновниками. Госпожа Этерлен все еще считала себя привлекательной и желанной. Симон, насколько это позволяло приличие, всячески старался теперь избегать физической близости с ней, тогда как она предавалась любви супружеской непосредственностью. Именно он протягивал руку к алебастровому ночнику и гасил свет. Вид ее толстых массивных бедер, покрытых сетью синих вен, был ему неприятен. Чем ленивее и медлительнее становился Симон в любви, тем большее наслаждение испытывала госпожа Этерлен. Какая-то странная ирония заключалась в том, что угасание чувства у одного обостряло чувство другого. Но потом, когда Симон уходил, госпожа Этерлен обретала трезвость. Она начинала понимать, что Симон ведет себя как человек, который созрел для любви к другой женщине. «Я должна приготовиться». «К страданию», — говорила она себе. И уже одна эта мысль становилась для нее источником страдания. Иногда из кокетства, в чары которого она еще верила, а иногда из желания найти покои хотя бы на один вечер, она говорила, «Мне думается, Симон». Самым мудрым было бы нам расстаться сейчас, пока мы еще не погубили все то, что было и до сих пор остается таким прекрасным в наших отношениях. И в ее словах звучала надежда отвести беду. Весна в тот год выдалась ненастная. Однажды вечером, когда шел проливной дождь, Симон подъехал к госпоже Терлен в недавно купленном автомобиле, в своем первом автомобиле. Он еще плохо управлял машиной и, протирая всю дорогу мокрое ветровое стекло, проклинал Мари Элен за то, что она живет так далеко. Во время ужина он не переставал думать о том, что автомобиль еще мокнет под дождем, и мотор, чего доброго, испортится. Он думал также и о том, что пообещал поэтессе Инессан-Даваль поехать с ней за город в первый же ясный день, а этот окаянный дождь зарядил, должно быть, на целую неделю. «Было бы просто чудесно, — проговорила Мария Лен, — если бы летом мы уселись в ваш автомобиль и отправились во Флоренцию, потом в Венецию. Мне бы так хотелось показать вам Италию». Римон промолчал. Он отлично представлял себе, во что превратилось бы это путешествие. Их постоянно сопровождал бы образ Жанна де Ле Монри. «Да чего я глупа», — снова заговорила госпожа Этеролен. «В моем возрасте не пристало предаваться мечтам. Кто может знать, что случится летом? Может начаться война? Мы можем... «Разлюбить друг друга?» Симон прислушивался к тому, как потоки дождя обрушивались на деревья. «Какой ужасный ливень!» — проговорил он. И вдруг заметил, что азалия, которую он прислал неделю-две назад, начала увидать. Свернувшиеся лепестки, упав, разовели на скатерти. Надо сказать секретаршу, чтобы она завтра зашла в цветочный магазин. Да.